Испускание нейтронов Что касается испускания свободных нейтронов, то было установлено, что оно возникает без какой-либо даже ничтожной временной задержки вслед за столкновением бомбардирующего нейтрона с атомом. Хотя избыток отношения n на z двух продуктов деления ликвидируется главным образом за счет последовательных бета-превращений, атом урана испускает также и некоторое количество нейтронов. Вероятно, число их зависит от энергии бомбардирующих нейтронов, но принято считать, что обычно их бывает три. Сами продукты деления тоже выбрасывают нейтроны. Четыре группы нейтронов, соответствующих продуктам с периодами полураспада 2,5, 7, 24 и 57 секунд, испускаются вслед за основным делением. Но только около 1% всех нейтронов испускается с задержкой, равной сотой секунды. Такие вторичные нейтроны, несмотря на их ничтожные по сравнению с нейтронами, испускаемыми в первый момент количество, сыграли чрезвычайно важную и полезную роль в контроле и управлении искусственным процессом деления, поскольку именно они позволили сделать его самоподдерживающимся. Средняя энергия основной группы испускаемых нейтронов равна одному МЭФ, и потеря ядрами своего нейтронного излишка считается процессом, очень похожим на испарение капли жидкости. После того, как были установлены эти факты, появилась возможность осуществить такой ход процесса, когда деление урана, однажды начавшись, в соответствующих условиях продолжалось бы спонтанно, без дополнительных внешних стимулах, точно так же, как химическое изменение совершается через горение или детонацию. Поскольку при распаде каждого атома урана возникает несколько высокоэнергетических новых нейтронов, они, в свою очередь, вызывают деление соседних атомов урана, так что контролируемый процесс может протекать равномерно, как горение, В противном случае последует страшный взрыв, во много миллионов раз более мощный, чем любой из известных химических взрывов. Наше поколение стало свидетелем реализации обеих этих возможностей. Деление урана. Теперь перейдем к более детальному рассмотрению превращений происходящих с ураном под действием нейтронов, о которых теперь знаем достаточно полно. О сходных превращениях тория, кроме того, что при его распаде тоже образуются продукты деления, Z от 52 до 57, до сих пор известно немного. При изобилии продуктов деления лишь очень немногие из них были идентифицированы с радиоактивными изотопами, искусственно полученными обычными методами. К тому же среди этих продуктов могут быть несколько изотопов одного и того же элемента. Рассмотрим две исключительно важные особенности, которые есть у урана и которых нету тория. Первая состоит в том, что имеется сильный так называемый резонансный захват нейтронов основным изотопом урана с массовым числом 238, образующий при нормальном ходе процесса изотоп уран-239. Уран-239 – Бета-активен с периодом полураспада 23 минуты и, следовательно, из него получается элемент номер 93, первый трансурановый элемент, к непосредственному рассмотрению которого мы перейдем позднее. Эта реакция осуществляется главным образом под воздействием медленных нейтронов, скорость которых ограничивается вполне определенным пределом, соответствующим энергии примерно 25 электроновольт. Считается, что испускаемые при делении быстрые нейтроны сначала совершают, не вызывая расщепления, множество неупругих столкновений с ядрами урана-238, в результате которых их скорость уменьшается. Вторая, более важная особенность, состоит в том, что уран, в отличие от тория, захватывает медленные нейтроны, которые и вызывают его деление. Активный уран или уран-235. Исходя из общих теоретических соображений, Бор установил, что делящимся изотопом является не уран-238, присутствующий в естественной изотопной смеси в подавляющем количестве, а другой изотоп урана с массой 235, который составляет в природном уране только одну 140 ю часть. Существование Этого изотопа, хотя история его продолжается уже целое поколение, фактически только что было доказано. Уран и торий оказались из числа крепких орешков для масс спектрографического изотопного анализа. Однако, недавно используя более мощные методы для получения их положительных ионов, Эту задачу успешно разрешил Демпстер, установивший для урана уже известный нам результат и нашедший, что Торий состоит из единственного изотопа с массой 232. Это единственное исключение для элементов с четным атомным номером, которые всегда имеют сложный изотопный состав. Однако Торий, атомный номер 90, масса 232, Несмотря на то, что он является самым долгоживущим среди известных нестабильных элементов, все-таки не полностью стабилен и всегда встречается в природе вместе с бесконечно малой долей изотопа тория Номер 90, масса 228, радиотория, который, строго говоря, сводит на нет. Даже это единственное исключение. На рисунке 92 показаны масс-спектры ураны и тория, полученные Демпстером с помощью его метода горячей искры. Двухзарядные ионы тория верхний спектр и урана нижний спектр сравнивались с однозарядными ионами изотопа Фоловы. Торий был представлен изотопом с массовым числом 232, а уран с массовым числом 238, но на оригинальной фотографии репродукции, с которой является рисунок 92 В нижнем спектре можно было едва различить слабую линию на 117,5, соответствующую изотопу урана с массой 235, хотя на репродукции этой линии уже не видно. Пикар, широко известный тем, что он первым поднялся в стратосферу на воздушном шаре в герметичной сферической кабине, довольно давно сделал предположение, что изотоп урана, который назвали актиноураном мог бы оказаться родоначальником актиниевого радиоактивного ряда. Альтернативой этой возможности могло быть появление актиниевого ряда в результате ветвления ряда урана, либо в начале его, либо после третьего изотопного члена, так называемого урана-2, причем лишь несколько процентов атомов должно было распадаться по этой схеме, остальные же давали основной ряд радио. Такое ветвление в самом деле имеет место в конце всех рядов в радиоактивных короткоживущих осадках. Уран-2 с массовым числом 234 составляет лишь одну двадцатитысячную часть полного количества урана и с трудом детектируется масс-спектографом. Но гораздо раньше масс-спектограф показал наличие небольшой, но заметной фракции изотопы свинца-207 в свинце, извлечённом из урановых минералов. Так как в активном ряду уран 7 раз испытывал альфа-превращение, то масса актиноурана становится 207 плюс 28, равно 235, что подтверждает, скорее, происхождение актиниевого ряда, по Пикару, чем гипотезу ветвления. Уран-235 легче расщепляется медленными тепловыми нейтронами, чем быстрыми, и если бы не было этого изотопа, искусственного высвобождения атомной энергии не удалось бы добиться. Следует, однако, помнить, при сколь незначительных запасах, и для какой ничтожной доли одного, вовсе не изобильного элемента, оно было пока достигнуто.